И перебрались тем временем на другую сторону улицы. И, наконец, он сказал, — Ну, можно. Так впервые мы попали в будку. И я, и Колупаев, и Женька Хромой, и другие ребята, и даже, по-моему, Сурен, хотя в тот момент у нас были с ним сложные отношения. — Только недолго, — сказал Часовой, и мы оглянулись. Нас набило в эту будку так много вместе с Часовым, что разглядеть ее толком мы не смогли. Я совершенно не запомнил, что там было внутри. Хотя вроде бы там висел какой-то рисунок с лицом бойца, какими-то буквами, но этот рисунок, плакат, от солнца всем выгорел, и я с трудом различал курносые черты нарисованного солдата. Вроде бы там была пропускная железка на штырьке, которая вращалась туда-сюда, слегка задерживая входящих и выходящих офицеров, чтобы часовой мог по документу проверить их личность и отдать честь. И еще там вроде были некрашенные доски на полу, стертые от сапог и ботинок. Но я ничего не помню. Я помню, что будка вся была в солнце, там было душно, жарко и страшно. Страшно, потому что каждый сантиметр этой будки был совершенно не похож на то, что где-либо я когда-либо видел. И воздух в ней был другой. Военный воздух, пахнущий спагами киностеркой, мужчинами, табаком, струганным деревом и машинным маслом. Я вообще не любил чужого, другого и не своего, а тут я просто ошалел. Мы попали не просто в другой двор или на другую улицу, это был как пропускник на другую планету. Войдешь — и все, и тебя нет. Даже голова от него заболела, от этого другого воздуха. Но тут кто-то сказал такую вещь. — Покажите, пожалуйста, пистолет. Голова сразу перестала болеть. — Действительно? Если часовой впустил нас в будку, то почему бы ему не показать нам пистолет? Как я об этом не подумал. А кто-то, тот самый неизвестный герой, подумал. Часовой тоже подумал и сказал. — Хорошо. Расстегнул кобуру. И приподнял пистолет, не вынул, а именно приподнял, ровно одну секунду. Потом задвинул обратно и аккуратно застегнул пуговку. — Еще, — попросил Колупай: хватит. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, товарищ часовой, товарищ солдат, ну, пожалуйста, — занадимый хором. — Знаете что, ребята, — лениво сказал он, — вы приходите завтра, вот в это же время, только не просто так, вы мне принесите значки. А я вам все, что хотите, покажу. Знаете, значки и такие есть. Отличник боевой подготовки. Разряд по парашюту, или хоть по бегу, или там ГТО. Мне все равно. Вот такие значки мне нужны. Понятно? А если мы не найдем, спросил Хромой? Тогда рубль. Просто ответил солдат и открыл дверь. У Колупая был значок второго разряда по бегу. У Хромова была целая коллекция значков, в которых что-то вроде было подходящее. Сурен сказал, что принесет рубль. У меня ничего не было. Неизвестного героя, наверное, взяли просто так за идею, а меня сказали, что не возьмут. — Пошли вы, — сказал я. Колупаев сказал, назовав мне щелбанов, что моя доля — двадцать пять копеек, что бесплатно меня пускать в будку просто неприлично. Им будет обидно и хромому тоже, что мы пользуемся их добротою нагло и без озрения совести, и со всех остальных тоже по двадцать пять. На следующий день ничего не получилось, а потом мы ждали еще два или три дня, пока появится этот солдат. Мы ужасно извелись, изнервничались, совершенно забросили все наши дела. Наконец он появился, в тот же мертвый обеденный час, вышел из будки, постоял на солнце, закрыв глаза и незаметно мигнул нам. Ствол был черный, приклад коричневый и ребристый. Потом раза два в жизни я видел пистолеты, один раз даже стрелял. Но как они выглядят подробно, конечно, не мог запомнить. Но первое ощущение было странное. Я такую тщательно сделанную вещь ни разу в жизни еще не видел. Хотя вообще мало тогда что видел. Но ни с какими машинками, шкафами, тарелками, телевизорами, одеждой и даже женскими украшениями, в общем, ни с чем я ее по тщательности сравнить не мог. Ромой отдал сразу все свои три значка, чтобы подержать пистолет десять секунд. «Десять!» — сказали мы хором и шепотом, пока солдат